7 мая 39 -го. «Я хорошо помню и воспринимаю сердцем речение Христа. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 24. Где утверждал Христос Церковь в таком виде, как она сложилась в последующие века? Ни один из великих провозвестников никогда не утверждал догм и статутов церковных. Догмы и храмы воздвигались последователями. Забота каждого спасителя в очищении и утверждении духа человеческого. Для него преподавались не обряды, но пример личного высокого жизненного подвига. Никакие обряды, никакие догмы не преобразуют душу, отягощенную невежеством и пороками. Лишь горячее устремление к свету, к действенному добру и служению человечеству приближает нас к лестнице Иакова. Теперь о том, что Христос обращался лишь к Отцу Своему. Что же тут удивительного, что Высочайший Сын Божий обращался к Источнику Всего Сущего? Но и он появлялся своим ученикам на горе Фавор, имея около себя Моисея и Илью Пророка. И не он ли говорил ученикам, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков? Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. Очень полезно ознакомиться с многочисленными трудами западных ученых, основанными на подлинниках первых веков христианства, чтобы понять, сколько неточности могло вкрасться в наш перевод Евангелий и какое количество ценнейших речений не было включено. В те времена существовало множество апокрифов и Евангелий, из которых отцы церкви, по свидетельству их же современников – Канонизировали те, которые были ближе их уровню сознания. Так и до сих пор существуют прекрасные апокрифы, которые не вошли в исправленные и канонизированные Евангелия. Западные ученые продолжают находить древнейшие тексты речений Христа, записанные в греческих и коптских манускриптах. Между прочим, очень советую вам прочесть книгу профессора Барона Таубе о графа о незаписанных в Евангелии изречениях Христа изданную в Варшаве синодальной типографией